Глава 46. Не скажи мне, Гарри, что это отдел тайн, я бы решила, что нахожусь в элитной старинной библиотеке. Уж больно тут тихо, много мягкого приглушенного света и море книг со свитками. Особенно зачаровывали зажженные свечи. Чтобы не поддаваться очарованию обстановки, решила занять голову мыслями о работе. Развернулась и Гарри, приосанилась, выпрямив спину. как никак отныне я сотрудник этого отдела что само по себе было поводом для гордости что входит в мои служебные обязанности предала своему голосу деловитости для начала познакомьтесь с коллегами магна кэти действительно дело необходимое я думала что гарри поведет меня вдоль столов представляя каждому но вместо этого он громко хлопнул в ладоши привлекая всеобщее внимание и сказал уважаемые коллеги Позвольте представить вам нового сотрудника нашего отдела. зовут Кати. вначале будет стажером. Прошу всех по возможности помогать новенькой. Полагаю, первое время ей будет непросто. Коллектив дружелюбно загудел, как пчелиный улей. Улыбчивые лица расцвели радушием. Я ощутила душевное тепло, льющееся от каждого присутствующего. Возникло ощущение, что я попала в большую дружную семью. Невольно вспомнила благодушие наших девчонок во главе с хлебосольной Алисой. Видимо, добрые люди добры всегда, а не по настроению. Сделала вывод, в магическом мире царит доброта. По крайней мере, среди обычных жителей. А вот о доброте министерских чиновников я уже знала не понаслышке и не могла всех равнять под одну гребенку. «Со временем узнаете, как кого зовут», — шепнул мне Гарри. А то если сейчас я примусь представлять вам всех, у вас мозги сдвинутся на бекрень. Действительно, запомнить всех и сразу невозможно. Гарри прав, познакомлюсь чуть позже. А для начала вам, Магнокети, стоит знать, что сотрудник отдела тайн должен уметь заглянуть в судьбу каждого человека, каждой вещи, каждой ситуации и приоткрыть завесу времени над будущим. Гарри приступил к введению в курс дела. и изучающий воззрился на меня, чтобы понять, доходит ли до меня смысл сказанного. Странно, что не поручил инструктаж кому-то из подчиненных, ведь он начальник отдела и не должен заниматься новичками. Но, видимо, так лучше следить за мной. Понятно, поддакнула я в ответ на его вопрошающий взгляд и на свое умозаключение относительно слежки. Тогда он продолжил вкратце знакомить меня с предстоящей работой. вы должны изучать прошлое настоящее будущее любое исследование таинство это сложный ряд предсказаний. каждое изучение должно фиксироваться после таких слов я оглянулась в поисках видеокамер, но поняла что это глупая идея. если что и будет фиксироваться, то с помощью магии от водной беседы у меня образовалась каша в голове, но пришлось кивнуть и поддакнуть, лишь бы гарри отцепился от меня. «Понятно». «Ну, раз все понятно, Гарри решил добавить к моей каше. После каждого исследования вы, Магна, должны корректно все записать, а после зарегистрировать исследование». «Я научусь», — горячо пообещала я, хоть на самом деле подумала, что эта работа точно не для меня. Никогда я ничего не предсказывала, не заглядывала в чьи-то судьбы и уж тем более ничего не фиксировала. Решив, что я способный стажер, хватающий все на лету, Гарри подвел меня к кудрявой рыженькой девушке лет двадцати пяти, склонившейся над пергаментом и тщательно выводившей буквы гусиным пером. Слегка полноватая, с простодушным взглядом и пушистыми ресничками. Вид миловидный. Мне тут же подумалось, что мы подружимся. «Магна Кэти?» «Это Магна Рита», магнарита для начала представил он и попросил девушку. магнарита «Расскажите нам, пожалуйста, что вы сейчас делаете, и что вы делали до этого?» Рита взглянула на него как-то странно, отчего я поняла, что такие разжевывания рабочего процесса случаются редко, а для нее, видимо, это был первый случай. «Но...» — она неловко покрутила перо в руках. «Я получила задание расследовать, почему на улице Грассов постоянно идет дождь, хоть во всем городе хорошая погода». После оценила ситуацию и приняла решение обратиться за ответом к шепоту Песков. Для этого запросила разрешение в отдел легализации и после одобрения вошла в зал Песков. Провела ритуал опроса, зафиксировала ключевые данные, сделала выводы, записала исследование в свиток, уложила его в архив, занесла данные в каталог и теперь подаю отчет в отдел по борьбе с шальным колдовством. Она закончила. Я судорожно сглотнула. не представляя, о чем это она сейчас говорила. Ощущение, что девушка бредила. Все это для меня было странно и непонятно. Что еще за шепот песков или ритуал опроса, ключевые данные? А вдогонку нарисовался отдел по борьбе с шальным колдовством. Единственное, о чем я уже слышала, это был отдел легализации. Туда мы ходили с Ланой, и у Люцы получили для меня легализующий свиток. Получается, наш отдел сотрудничает с тем отделом. Впрочем, было ясно, что мы сотрудничаем с массой отделов. Разобраться бы во всем этом. — Все поняла? — с надеждой в голосе спросил меня Гарри. — И что ему ответить? — Нифига я не поняла. Увидеть бы, а лучше самой попробовать. — Я обязательно разберусь во всех тонкостях, — заверила я Гарри, чтобы не выглядеть полной идиоткой. Но он, видимо, догадался, что я ничегошеньки не поняла. Гарри вздохнул. «Чтобы было легче, мы сейчас выполним легкое задание», — он глянул на записи Риты и добавил. «Вижу, вам осталось дописать буквально пару строк. После этого займетесь стажером». Рита дико глянула на меня, кивнула и поспешно заскрипела пером по пергаменту. Чтобы не стоять у нее над душой, Гарри отвел меня к глобусу. «Как вы успели заметить, магна Кэти, наш мир такой же круглый, как ваш». Зачем-то начал он с очевидного, причем мне впервые довелось услышать, что круглая не земля, а мир. Гарри тем временем продолжил. На глобусе отображаются все места, где происходит шальное колдовство или катаклизмы. Вот видите магнок Он ткнул волшебной палочкой в сторону выпуклости невиданного мной материка и пояснил. Пульсирующая красная точка — Означает, что там сейчас некий мощный маг вершит действия, способные изменить миропорядок. Поэтому утром наши сотрудники доложили об аномалии в отдел безопасности, и туда была отправлена бригада служителей закона. У меня все внутри сжалось при упоминании о служителях закона. Я не сдержалась и спросила. "Крестьян в этой бригаде?» «Возможно», — небрежно бросил Гарри. всем своим видом давая понять, что ему нет дела до Криса. Он служитель высшей категории и, скорее всего, возглавляет бригаду. Но служителей закона высшей категории много, так что сюда...» — Гарри снова ткнул в пульсирующую красную точку. «Могли отправить кого угодно. А вашего знакомого, Магна вполне могли направить в неволшебный мир для выявления беженцев». «Каких беженцев?» — я аж обалдела. Неужели из магического мира могут бежать? Оказалось, что могут, это тут же подтвердил Гарри. Многие маги и магны не дорожат своей родиной и не ценят того, что имеют. Иные миры манят их своей загадочностью. Им нравятся и технологий, и они, получив туристические визы, проходят через мировой проем и не возвращаются. Найти таких очень сложно, ведь наша магия не действует в неволшебном мире. «Хотя есть особо одаренные маги, черпающие энергию из иных миров, тогда они могут воздействовать магически в других мирах». Неосознанно я поняла, что это сейчас сказано о таких, как я. Иной меня назвала вначале Лана, когда увидела, как я спряталась от Криса. А потом чиновники подтвердили, что я черпаю энергию из иных миров. «Так, может, меня определили не в тот отдел?» «Чует моя чуйка», что мое место в отделе безопасности. Вот там настоящая жизнь, полная приключений и магии. Я могла бы идти на задание плечом к плечу с Крисом, а в отделе тайн я стану канцелярской крысой, бумажным червем. Впрочем, куда направили, там и нужно обживаться. Нечего мечтать о более интересной работе. А дальше видно будет».